Глава девятая. Служанка в приюте. Алана. Алана все время думала, мама знала, что выбраться из приюта нельзя, поэтому отправила ее сюда, усыпив, чтобы глупая и упрямая дочь не последовала за ней в пекло. Вилла еще и подписала договор заранее. Балгар сказал, что разорвать его без одобрения директоров приюта невозможно, а директорам не пристало общаться со слугами. Десять лет. Беспомощность и неопределенность сводили с ума. Помогал лишь Змейный Крест. Каждый раз, когда Алана вспоминала, как бросила родных в зеленых землях и отсиживается за высокими безопасными стенами, она сжимала его так сильно, что снова чувствовала хранимое им мамино тепло. И только тогда ненадолго становилось легче. В ведении Алани отдали одну из отдельно стоящих далеко от основных корпусов кухонь, и она разложила свои немногочисленные вещи в простеньком, примыкающем к ней помещении, там же, где стояла безыскусная, но удобная кровать за занавесью из кожи. Алана исправно выполняла свою работу. Варила громадными кастрюлями супы и каши, запекала тазами жаркое, замачивала травы и фрукты в кипятке, процеживала и разливала по кувшинам свежее молоко, терла в пюре разнообразные овощи, вялило тонко нарезанное оленье мясо. Куда отправлялась приготовленная еда, кухарка не знала. В какой-то момент готовые блюда просто исчезали со специального стола, а через некоторое время в шкафах обнаруживалась пустая и абсолютно чистая посуда. Слуг было много, никак не меньше пятидесяти человек, и это только из тех, кто пришел на общее собрание в день ее принятия на службу. Все они жили разрозненно, обычно пересекаясь только утром, когда распределяли поручения на день. В основном это были мужчины и женщины на вид старше 50, -ти. Ровесников Аланы не нашлось совсем. Многие из них, как они гордо рассказывали, служили в приюте десятилетиями, не возвращаясь в родные земли. Поначалу это здорово удивляло Алану. Разве не рождаются услуг дети? Но одна из ухаживающих за фруктовыми деревьями женщин объяснила, что заводить детей в приюте запрещено. В атмосфере изменяющихся законов пространства слишком велик был риск родить ребенка уродца Она же рассказала, что слугам нельзя вступать даже в разовые отношения с послушниками. За такое последних скидывали вниз или выгоняли из приюта, а слуг отправляли в свояси. Алану, впрочем, эти правила не интересовали. Брак — последнее, чего она хотела от места, в котором оказалась против собственной воли. Глубоко погрузившись в отчаяние, Алана не хотела ни с кем общаться, а другие слуги, сделав несколько попыток сблизиться с угрюмой новенькой и наткнувшись на ее отстраненную вежливость, в нерабочее время разговаривать больше Алану не стремились. Да и повода не было. Первые недели Алана совсем не посещала маленькую столовую, где эти немного странные мужчины и женщины собирались по вечерам, чтобы послушать музыку и поиграть в карты. Ей не нравились их просветленные, будто фатиумным фатиумном трансе лица и их спокойная покорность. Они говорили, что жизнь в приюте — это долгое и счастливое пребывание в чуде. Слуги почти не болели, медленно старились, почти всегда были веселы. Стоило ей спросить у них про портальные окна, оказалось, что интересоваться подобным против каких-то негласных правил, и никто ничего не знает» и вообще справляться о новостях из большого мира, мавитон. Со своим стремлением найти выход, о котором она проговорилась лишь в самом начале, Алана быстро стала почти изгоем. Ее жалели как блаженную все, кроме Хелки. Алана сторонилась послушников, что смотрели на кухарок и садовников, как на пустое место, и никогда не встречала преподавателей. Хелки, которая, кажется, могла подружиться даже с мертвецом, Рассказала по секрету, что преподавателей и младших, как она называла, проходящих первую четверть обучения, сложно встретить. Вне залов лекции большинство наставников использовали отводящие глаза заговоры. Так они могли приглядывать за послушниками и оценивать их прогресс, оставаясь незамеченными. Чтобы почувствовать их присутствие или тем более заметить кого-то из них, требовался недюжинный талант. «Мне и самой не удается», — сокрушалась она, — Только на занятиях. Каким бы чудесным ни было это место, оно стало для Аланы клеткой. Она не могла найти границы стен, чтобы выйти за них, и изводила себя, путешествуя по территории приюта ночами, по много часов бредя в одну сторону и выходя к новым и новым зданиям и садовым комплексам. Под утро Алана возвращалась, измотанная, усталая, а с рассветом начинала готовить, сам нам было совершая привычные действия. Хилки оправдывалась, что не имеет права никому рассказывать об устройстве приюта, и Алана сделала вывод, что это загадка, которую каждому нужно разгадать самостоятельно. Несколько раз дополнив нарисованную от руки карту, она обнаружила, что некоторые прямые дорожки закольцованы. Разгадка казалась простой, но совершенно ее не устраивала. Похоже, выйти из приюта можно было, только использовав портальное окно. Алана не раз пыталась увидеться с кем-нибудь из наставников, чтобы узнать про эти артефакты, но задача оказалась крайне сложной. В учебные корпуса вход ей был запрещен. Она дежурила у дверей, но, разумеется, никого так и не встретила. Отчаявшись, Алана умоляла Хилке передать ее просьбу кому-нибудь из тех, кто мог бы помочь ей выйти из приюта хотя бы ненадолго, и, благодаря этому, познакомилась с хранителем ключей, немолодым и очень вежливым шепчущим, который никогда не представлялся по имени. Он объяснил Алане правила, которые, как уверял хранитель, ей должны были растолковать еще при подписании приглашения. Заключив контракт на 10 лет, выйти из приюта все 10 лет она не сможет. Исключением служила личная виза одного из директоров. Но чтобы получить ее, нужно было пройти множество формальных процедур изложить на бумаге причины обращения и обосновать необходимость покинуть территорию приюта, дождаться доскональной проверки предоставленных сведений, а затем ждать, пока у кого-то из директоров найдется свободная минута для разговора с кухаркой. Выслушав взбивчивые рассказы Аланы о семье, оставшейся в сложное время в Зеленых землях», хранитель ключей лишь покачал головой. Этого явно было недостаточно». Он также выразил свое удивление тем, что Алана не договорилась, чтобы близкие писали ей. Письма слогом в приют пропускались, но ответ отослать было нельзя. Едва сдерживая слезы, почти хороня последние надежды, Алана будто бы внезначай пошутила, что могла бы подписать договор за свою сестру, чтобы ту взяли в приют еще одной кухаркой. И хранитель ключей без тени шутки объяснил ей, что подобные подмены грозили бы смертью Вилли и упомянутой сестре. Алана притихла, понимая, что не должна привлекать больше внимания. Она точно не хотела, чтобы шепчущие принялись проверять ее прошлое и выяснили, что Вилла не та, за кого себя выдает. «Смерть была бы не самой лучшей благодарностью маме за ее жертву», напоминала себе Алана, когда снова хотела поговорить с хранителем ключей, И бросала эту затею. Что еще можно ему сказать? Одно не давало ей покоя. Почему же при всех этих серьезных и даже чрезмерных мерах защиты от всего на свете, при всем этом нагромождении правил, целью которых, похоже, являлось предотвращение утечки любой информации, ее не проверили при поступлении на должность. Алана пожаловалась Хелке, что очень переживает за сестру, оставшуюся в Зеленых Землях, в такой непростой момент. Хелки, храня ее свет, поговорила с несущим послушанием у портальных столбов и с его разрешения побеседовала с приходящими из большого мира. Она пыталась что-то разузнать о происходящем в зеленых землях, но никто не возвращался оттуда уже несколько дней.